Часть вторая. Исцеление с помощью энергии. Глава седьмая. Начинаем с осознания. Отслеживание и накопление энергии. Энергия — это ток бытия. Она излучается из глубочайших центров тела, далеко за пределы его поверхности. Джон Стирк. Как только вам станет ясной концепция заряда энергии, Вы начинаете замечать его повсюду. Вы видите его в своих коллегах, когда один из них оживляется при появлении нового проекта. Вы видите это в своей подруге, когда ею овладевает ревность или тревога. Вы видите его в своих детях, когда они скачут от восторга или, застеснявшись, внезапно замыкаются. Вы видите эти проявления в толпе, когда люди теряют голову при виде рок-звезды или политика. Если вы психотерапевт, то увидите этот заряд в своих клиентах, когда они говорят о животрепещущих проблемах. Замечать подъем энергии в других проще. Движения человека становятся более оживленными, голос меняется, речь делается громче и быстрее, а бывает и наоборот, внезапно стихает. Очевидные признаки оживления видны в глазах, ритме дыхания и движениях тела. Приходят сильные эмоции. Кого-то пробирает нервная дрожь или он становится беспокойным. Это все признаки заряда. Мы также ощущаем на себе влияние чужой энергии. Энтузиазм отдельных сотрудников может заразить весь коллектив. Большой заряд чьей-то злости, направленный на нас, может ощущаться как пощечина, даже если никто вас пальцем не коснулся. В присутствии скорбящего человека другие тоже могут быть печальны и подавлены, а восторг толпы может обратить нас в свою веру. Труднее отслеживать собственную энергию. Не потому, что она так уж сложна для восприятия, а потому, что большинство из нас обращает больше внимания на обстоятельства, которые запустили энергетическую волну, а не на неё саму. Если приучить себя делать паузу при первых признаках возбуждения и сосредоточиться на отслеживании собственной волны, то можно использовать ценную жизненную силу. Вы можете научиться запасать её впрок. Запасать — это значит питать ею свои ткани, усваивать её в теле, чтобы усилить и обострить восприятие либо складировать её для дальнейшего использования. Фермеры, которые обычно выращивают больше продуктов, чем им требуется, закладывают урожай на зимнее хранение. Эти запасы можно будет понемногу использовать по мере надобности. Урожай — это ценность, которой определяется благосостояние фермера. Наша жизненная сила — самое ценное, что у нас есть — Зачем же подавлять её или растрачивать попусту? В идеале хорошо бы хранить её в теле, чтобы она добавила нам живости, остроты ощущений и ясности сознания. Когда в организме, как в батарейке, накоплен хороший запас энергии, её хватит на будущее. Внутри нас целые склады жизненной силы. И чтобы должным образом хранить это богатство, Сначала научимся ее замечать. Отслеживание заряда энергии. Теперь, когда мы поняли суть процесса, можно понаблюдать за ним осознанно. Отслеживать заряд — значит замечать, где именно в теле он возник, как он подействует и как мы отреагируем в ответ. Чем лучше вы научитесь отслеживать, заряд энергии, тем лучше научитесь его укрощать, направлять и запасать. Вы станете лучше себя понимать и более искусно решать свои проблемы. Например, чьи-то слова запустили возбуждение, и вы эмоционально отреагировали. Возможно, импульс пришелся на горло или заставил ваше нутро сжаться. Если вы уловите момент заряда, влияния, то сумеете, возможно, проконтролировать обуздать ответную реакцию. Замечайте, как вы реагируете на толчок энергии. Напрягаете ли плечи, сжимаете челюсти или задерживаете дыхание? Чтобы отследить собственный поток возбужденной энергии, выполняйте простые шаги. 1. Остановитесь и понаблюдайте. Если вы заметили, что вспылили, сделайте мгновенный тайм-аут — Остановите разговор или действие и прочувствуйте свое ощущение энергии. Постарайтесь заметить как можно больше. Где в теле возник всплеск? Похож ли он на давление или дрожь, эмоции или возбуждение? Будьте любознательным первооткрывателем новой Земли. Замечайте все, что сможете, но не пытайтесь сразу придавать ощущениям значение. Постарайтесь не делать поспешных выводов и сохранить нейтралитет. Просто наблюдайте. 2. Подружитесь с энергией. Представляйте её как что-то ценное, а не как то, что хочется отбросить прочь или подавить. Даже если ощущения не очень приятные или вызывают злость, тоску или страх, рассматривайте энергию как благословение, данное вам для пробуждения. Отстранитесь от эмоций и предыстории и примите заряд энергии как дар. Приветствуйте его в своем теле. В конце концов, ведь это ваша жизненная сила. 3. Замечайте импульс. Энергия приливает по какой-то причине, обычно для совершения какого-то действия. Что происходит, когда ваша энергия активизируется? Вы можете заметить, что руки сами собой сжимаются в кулаки или стремятся заключить кого-то в объятия. Бывает, начинает дрожать подбородок или возникает желание убежать. Как отзывается ваше тело на появление энергетического импульса? 4. Обратите внимание, как вы блокируете импульс. Непроизвольно мы защищаемся от волны энергии, Мы боимся, что эта волна нас захлестнёт, и мы потеряем контроль над ситуацией или будем выглядеть глупо. Причина боязни не так важна. Нам важнее точно понять, что происходит в теле, чтобы заблокировать поток энергии. Напрягаете ли вы живот, задерживаете дыхание или горбитесь? Не пытайтесь протолкнуть энергию через блок. Просто наблюдайте, что делается у вас внутри, в ответ на прилив энергии. Пока у нас есть блоки, энергия будет упираться в них, привлекая к ним наше внимание. Это и есть граница зоны комфорта. 5. Медленно усиливайте ощущение блока. Вспомните упражнение на преувеличение. Помните, нам не нужно выталкивать себя из зоны комфорта. Мы хотим лишь расширить ее иначе с энергией будет еще труднее справиться. Вместо этого медленно усиливайте все свои действия, которые вы невольно производите, чтобы создать блок, а затем также медленно ослабляйте эти движения и продолжайте то усиливать, то ослаблять действия. Если вы заметили, что в ответ на прилив энергии напрягаются плечи, напрягите их еще чуть больше, затем еще больше. Затем постепенно ослабьте напряжение, следуя естественному процессу, когда тело разворачивается. Эти движения должны быть очень постепенными. Перемещаться из одного состояния в другое необходимо буквально по миллиметру. Делайте это, пока вы не почувствуете, что что-то внутри вас сдвинулось. 6. Запасайте энергию. Когда блок... Постепенно растворится? Пусть энергия течёт по новому руслу, ничем не подталкиваемая и не сдавливаемая. Чаще всего она ощущается, как волна тепла, но иногда возникает и дрожь, покалывание или распирание. Может нахлынуть ощущение покоя и облегчения. Постарайтесь, чтобы энергия как можно лучше впиталась в ткани, как вода в губку. Наслаждайтесь этим ощущением, не пытаясь его анализировать. Вы можете попробовать сделать это прямо сейчас. Подумайте о проблеме, из которой можно почерпнуть энергию. Начните с чего-то простого. Не касайтесь своих самых глубоких травм или худших воспоминаний. Припомните какую-нибудь телепередачу, политическую ситуацию или неоконченный разговор. Представив ситуацию... Проделайте поэтапно всё, что описано ранее, замечая ощущения в теле и реакцию на прилив энергии. Затем начинайте эту реакцию преувеличивать и медленно убирать привычный ответ, направленный на создание блока, до тех пор, пока не почувствуете сдвиг. Чем больше вы практикуетесь, тем проще становится это делать и тем более энергичными вы будете себя ощущать. Затем вы научитесь проделывать это в ситуациях, более значимых для вас. Это даст вам ощущение, что вы уже умеете запасать свою энергию. Отслеживание заряда энергии в других людях. Если вы психотерапевт, тренер, преподаватель или наставник, вам станет заметно движение энергии в своих клиентах и учениках. Вы также можете научить их отслеживать свои заряды, и они будут пользоваться этим всю жизнь, но это требует терпения. Такое умение нельзя развить в одночасье, да и не все могут принять эту теорию. Я начинаю с того, что знакомлю своих клиентов с концепцией заряда энергии и описываю ее так, как изложено в этой книге, что это «жизненная сила», которая приходит через эмоции, возбуждения и прошлые проблемы и ощущается как повышение тонуса в какой-то части тела. Я рассказываю, почему заряд энергии представляет собой ценность и как его различить со стороны и научиться замечать в себе самих. Я также объясняю, что помогу обнаружить блоки и научу освобождаться от них, и тогда жизнь станет более насыщенной и комфортной. Большинство людей приходят в восторг от этих новых знаний. Наблюдая за потоком энергии, обратите внимание на следующие характеристики. Признаки заряда энергии. Возрастает напряжение в теле. Это заметно визуально, и пациент может описать словами. Например, «Мой живот сжался в комок от страха». Изменяется ритм дыхания. Оно может быть как учащенным, так и замедленным. Или же появляется ощущение, будто перехватило дыхание. Изменяется голос. Он может стать громче, речь ускоренная, интонации усиливаются. Либо внезапно голос становится тихим и сдавленным. Или вдруг звучит как детский. Напряжены мышцы шеи и груди. Может резко измениться цвет кожи, краснеет или бледнеет. Ладони становятся потными, а руки дрожат. Непроизвольно возрастает активность глаз. Взгляд бегающий не фокусируется. Клиент избегает визуального контакта или закрывает глаза. Заметно нервное подергивание подбородка, конечностей или еще какой-либо части тела. Клиент дрожит всем телом. Человек не в состоянии сосредоточиться. Мысли постоянно перескакивают с одного на другое. Пациент не может спокойно сидеть на месте. Легко и быстро поддаётся влиянию различных эмоций. Очень чувствителен. Работа с зарядом энергии. Зафиксируйте свои наблюдения. Скажите клиенту, например, «Я заметил, что сейчас много энергии вошло в вашу челюсть. Чувствуете ли вы это?» Или «Похоже, у вас в груди большой заряд энергии, который сдавил ваше дыхание. Вы заметили это? Я настоятельно рекомендую произносить эти фразы именно в форме вопроса, а не говорить «У вас сейчас в груди избыток энергии». Из-за этого человек может потерять доверие к собственным ощущениям и будет думать, что существует некий эталон того, что полагается чувствовать. Если вы ощутили приток энергии у клиента, но не можете понять, где именно… Не переживайте. Просто спросите, чувствуете ли вы какой-либо толчок энергии, когда говорите об этой проблеме? Или, если вы ощущаете присутствие заряда, но не можете понять, где он находится и как на вас действует, спросите. «Я ощущаю некоторую напряженность, связанную с этой проблемой. Где вы чувствуете ее в своем теле?» Таким образом, можно направить внимание клиента — и выяснить, что к чему. Конечно, не все люди могут ответить на эти вопросы. Некоторые настолько не чувствуют своего тела, что даже если бы энергетический поток хлынул сквозь них со скоростью 150 км в час, они бы ничего не поняли. Я видела людей, которые дрожали, как лист на ветру, но, тем не менее, утверждали, что ничего не чувствуют, даже собственной дрожи хотя все присутствующие наблюдали это своими глазами. Но большинство из нас способны уловить хотя бы некоторые ощущения, даже если это оцепенение или пустота. И как бы медленно и трудно не двигалась работа с ощущениями, в конце концов, вы сможете освободить и выпустить наружу энергию, которая стоит за ними. Когда клиент рассказывает мне о своем прошлом, например, он подозревает, что что-то случилось с ним в детстве, но не уверен, я наблюдаю, сопровождается ли его речь возбуждением. Наличие или отсутствие энергии не обязательно свидетельствует о достоверности этого воспоминания или ситуации, но это подсказывает мне, стоит ли работать в данном направлении. То есть вызывает ли резонанс эта проблема и есть ли здесь порция энергии, которую нужно выпустить или запасти. Истинна ли сама история, это меня не особенно касается. Если с ней связан заряд, то человек считает её реальной, и с этим нужно работать. История осталась в прошлом, а заряд существует в настоящем. Избыток или недостаток энергии. Хотя мы в итоге хотим научиться аккумулировать и запасать энергию, иногда бывает, что через человека проходит слишком большой заряд, больше, чем ему нужно. По сути, это означает, что уровень энергии превышает его зону комфорта. И хотя наша цель — расширить её, для начала хорошо бы почувствовать себя более комфортно. Чтобы снизить уровень энергии до приемлемого объема, нужно немного разрядиться. Однако, если энергия жизненно необходима, и мы хотим запасти ее в своих тканях, то как ее можно сохранить для организма? Энергия возбуждается для действия, и когда она блокируется, ей некуда деться. Тогда она застревает в теле в поисках выхода. Из-за этого вы можете страдать от беспокойства, неусидчивости, нервозности, волнения, бессонницы или ощущения, будто желудок крутит сальто у вас в животе. Избыток энергии порождает тревожность. Сильные эмоции подчас кажутся непереносимыми. Скорбь, гнев или сильный страх бывает тяжело пережить или держать в себе. Да. Осознание эмоций — важная часть выздоровления, но состояние подавленности или потери контроля над собой никому не помогает. И хотя сами эмоции могут не измениться, их воздействие можно сделать не таким сильным, и тогда их легче выдержать. Когда энергия возрастает выше комфортного уровня, особенно при воспоминании о прошлых травмах, Тело может закрыться на замок, чтобы сохранить контроль. Мысли, слова, дыхание или движение не читаются. Мы леденеем и цепенеем, придерживаем дыхание или становимся бесчувственными и теряем способность рассуждать. К несчастью, чем больше энергии несут в себе негативные воспоминания, тем сильнее человек замыкается. Мы обсудим этот вопрос более полно в главе, посвящённой энергии и травмам. Но пока просто примите к сведению, что такое состояние — признак включения бессознательной защиты, потому что человек вышел за пределы своей зоны комфорта. Признаки избытка энергии. Тревожность, паника, гнев, растерянность, сильная дрожь, отстранённость, Затруднённое дыхание, учащённое сердцебиение — путаница в мыслях. Способы разрядки. При разрядке энергия направлена от центра к периферии. Энергетический уровень при этом снижается, возвращая нас в зону комфорта. Эмоции в сердце могут выражаться жестами рук. Страх уводит энергию в ноги. Блок в горле не даёт высказать то, что мы чувствуем, И тогда мы даём волю любым звукам или словам, которые рвутся наружу. При нормальных условиях большой заряд, естественно, ищет выход. Он толкает нас на необдуманные высказывания, порождает жажду деятельности и или вызывает взрыв чувств и эмоций. Существует четыре основных пути высвобождения энергии из тела. Первый. Вниз через ноги и ступни. Реакция «бей или беги», которую мы более подробно обсудим в главе о первой чакре, наполняет энергией ноги. Благодаря нисходящему потоку через этот канал, человек чувствует себя более заземлённым. Активация его происходит, когда топают ногами, бегут, прыгают или пинают что-то мягкое, например, матрас. Часто, когда клиент ощущает страх и цепенеет, я прошу его просто пошевелить ногами, как при беге, даже если он сидит в кресле. Это в какой-то мере разряжает страх и уменьшает порыв убежать. Второй. Наружу через руки и ладони. Ладони могут защитить, оттолкнуть, ударить со злостью или притянуть кого-то поближе к себе. Любой из этих импульсов может быть заблокирован прошлыми воспоминаниями. Возможно, гневаться не разрешалось или не к кому было обратиться за помощью, поэтому мы и приучились пересиливать эти импульсы. Когда эмоции переполняют, тяжело выражать мысли, не помогая себе руками. Чтобы разрядиться таким способом, найдите, во что можно упереться. Это может быть стена, крышка стола или подлокотники кресла. Можно также попросить партнёра, чтобы он подставил руки для упора и оказал вам некоторое сопротивление. Если руки хотят кого-то ударить, можете использовать для этой цели подушку или стукнуть по кушетке пластиковой бейсбольной битой, естественно, не навредив при этом себе и окружающим. Если вам хочется широко распахнуть руки, можно протянуть их вперёд как будто прося о помощи. Возможно, родителей, друга или партнёра. Попробуйте понять, чего хотят ваши руки. И сделайте это, не забывая при этом о технике безопасности. Третий. Наружу через горло. Голос — лучший способ вывести энергию наружу. Порой достаточно прокричать какие угодно звуки, например, «грррр» или ах и вам уже станет легче. А иногда действительно есть слова, которые нужно высказать. Вывод энергии через руки или ноги может происходить более эффективно, если сопровождается словом. Если человеку хочется оттолкнуть кого-то, чтобы защитить себя, он может вдруг сказать «Уйди отсюда», «Отойди», «Оставь меня в покое». А если хочет приблизить кого-то к себе, скажет Ты нужен мне, будь со мной. Когда вы высказываете то, что на душе, часто это идет вразрез с общепринятыми культурными нормами. Сначала я поощряю своих клиентов выражать свои чувства любыми приемлемыми для них звуками. Затем спрашиваю, хочется ли им что-нибудь высказать словами. Иногда я делаю свои предположения, но всегда предлагаю им подбирать слова, наиболее точно соответствующие их переживаниям, меняя их в случае необходимости. Если клиенты стесняются, я предлагаю им сначала произносить их шёпотом или даже просто представить, что они их сказали. И хотя это неравноценная замена, всё же такое упражнение продвигает в нужном направлении и может заставить высказаться, когда клиент поймёт, что это ничем ему не грозит. Четвёртый. Выход через гениталии. Это единственный путь, с которым я не работаю как психотерапевт, тем не менее о нём стоит упомянуть как о лучшем способе разрядки. Если этот канал заблокирован, энергия зачастую слишком бурно исходит через другие каналы, особенно через руки и голос. Я могу дать клиенту задание проделать это дома, одному или с партнёром, чтобы способствовать выходу энергии через эту область. Признаки сильного дефицита энергии. Бледная кожа, нескладное тело, впалая грудь, спина сутулится. Быстрая утомляемость, недостаток энергии. Неадекватное поведение, заторможенность. Снижение памяти и деградация умственных способностей. Замедленная или несвязная речь. Конечно, некоторые люди не нуждаются в указаниях, чтобы начать разряжаться. Они просто выражают свои эмоции, повышают двигательную активность или высказывают свои мысли. Если такая разрядка становится слишком привычной, например, человек всегда плачет или всегда злится, лучше научиться сдерживать свою энергию и, в конце концов, запасать ее. Приведенные советы подходят тем, у кого больше энергии, чем нужно для хорошего самочувствия, и в этом случае хорошо бы немного разрядиться, прежде чем по-настоящему складировать энергию. В следующих нескольких главах мы рассмотрим дополнительные способы справляться со слишком большим количеством энергии, Но сначала давайте посмотрим, как работать в противоположной ситуации, когда у человека слишком мало энергии, и нужно найти способ повысить её уровень. Если заряд не ощущается. Когда клиент говорит, что не чувствует свою энергию, или когда мне не удаётся отследить заряд в его теле, это потому что или он слишком мал, или человек разъединён с ним. Упадок энергии может ощущаться в диапазоне от обычной усталости до хронической апатии или депрессии. Это состояние может быть приходящим. Возможно, вы просто не выспались накануне, или это результат постоянных лихорадочных попыток получить энергию, нужную для жизни. Когда уровень энергии постоянно низкий, это ощущается как депрессия. Рискуя слишком упростить суть дела, можно сказать, что депрессия — это результат умственных представлений и привычек тела, которые подавляют собственную энергию. Не обладая достаточным зарядом в теле, сложно совершать действия, которые могут улучшить ситуацию. это неспособность принять ношу ответственности затем влечет за собой еще большую безнадежность и отчаяние И это превращается в самоподдерживающийся цикл депрессии и недостатка энергии. Признаки недостатка энергии. Недостаток живости, вялые движения, низкая температура тела, ощущение пустоты, бессмысленности или тумана в голове, отсутствующий взгляд, полная замкнутость, человек весь в себе, приглушенный голос, усталость, недостаток мотивации, оцепенение, пустота. В подобных случаях уровень энергии необходимо повысить. При зарядке энергия идёт от периферии к центру или снаружи внутрь. Мы можем подзарядиться с помощью того, что мы видим, слышим и чувствуем в своём окружении. Чьё-то прикосновение способно зарядить тело энергией. Глубокое дыхание — помогает лучше вбирать воздуха и помещать его внутрь. Зачастую для зарядки достаточно просто сделать что-то новое, например, пойти в музей или сменить обстановку. Это стимулирует появление новых каналов в мозгу и помогает получить больше энергии. А иногда это всего лишь вопрос отдыха. Набор энергии должен осуществляться постепенно. При этом необходимо наблюдать, насколько мы способны её принять и запасти. Быстрый набор энергии нежелателен, поскольку она при этом плохо усваивается и не растворяет блоки на своём пути. И, как правило, если вы сможете контролировать своё тело, отслеживать собственную энергию, будете в состоянии свободно двигаться и издавать при необходимости звуки, это поможет открыть каналы и для притока — для оттока энергии. Способы произвольного набора энергии. Отдых, еда и пищеварение, чтение, дыхание, учащенное, акцент на вдохе, упор руками или ногами в стену или пол, прослушивание музыки, лечебный массаж или рейки, внимание окружающих, просмотр телепрограмм или поход в кино. По мере практики зарядки-разрядки вы постепенно избавитесь от блоков. Старые болезненные эмоции уйдут, освободив место для новой энергии. На протяжении многих лет работы с клиентами я убедилась, что после того, как происходит разрядка с помощью выплеска гнева, они становятся мягче, наполняются спокойствием, появляется чувство удовлетворения, а также они становятся более довольны собственным телом. А если как следует выплакаться, за этим обычно следует прилив новой энергии, которая несет в себе свет и надежду. Приток энергии не кончается, пока каналы остаются открытыми. Но когда мы закрываемся и прерываем естественный процесс зарядки-разрядки, равновесие нарушается. Чем больше мы открываем свои каналы, тем легче происходят приливы и отливы, и тем проще поддерживается равновесие. Учимся овладевать и управлять своим внутренним стержнем. Движение от стержня, от высшей личности, следовательно, означает движение к воплощению нашего высшего потенциала. Джон Пьерракас. Энергия исходит из нашего стержня и поступает в него извне. Это можно представить себе как столб энергии от неба до земли, который проходит через вертикальную ось каждого из нас, прямо перед позвоночником. Вокруг этого стержня, как мякоть яблока вокруг сердцевины, находится поле наших переживаний. Мы живём в центре этого поля, окружающего нас со всех сторон, сверху донизу. У одних энергетическое поле больше, у других меньше — Но стержень есть у всех. Стержень — это наша врожденная сущность. Она состоит из универсальной энергии. Однако внутри стержня принимает форму нашего уникального опыта и самовыражения. Можно сказать, что стержень — это место, где обитает наша божественная сущность как чистая и драгоценная субстанция. Инстинктивно мы делаем все, что можем, чтобы защитить ее. Стержень окружен плотью. Тело способно воспринимать и стержень, и внешнюю среду, а, следовательно, является посредником между ними. Именно в нем мы создаем свои защиты, предназначенные охранять чистую субстанцию стержня. Если вам довелось расти в токсичной среде, вы старались изо всех сил, чтобы плохая энергия не повредила ваш стержень, С другой стороны, если вам внушили, что токсично то, что обитает внутри вас, например, это происходит, когда ребёнка стыдятся за проявление эмоций, в этом случае тело использует силу мышц, чтобы не дать энергии стержня выйти наружу. Так что тело, как посредник, использует мышечные сокращения, чтобы связать энергию внутри, а также проделывает защитные манёвры, чтобы удержать её снаружи. Такая защита в некоторой мере обесточивает стержень, даже если это делается в целях самосохранения. Наше сознание в результате больше занимает оборона, чем ощущение самого стержня, и мы теряем контакт со своей живой сущностью. По мере того, как защитные слои становятся толще, внутренний и внешний мир всё больше обособляются друг от друга — и они уже не могут свободно обмениваться энергией. Стержень — это не статичная вещь, но живая пульсация энергии, согласованно движущаяся через тело. Когда мы отождествляемся с этой пульсацией, то обретаем равновесие относительно центра, и тогда мы находимся в ладу с собой, со своей сущностной субстанцией. Если тело не закрыто панцирем — Эта субстанция связана с окружающим миром, и потоки энергии свободно текут внутрь и наружу. Когда мы изучаем, как овладеть своей жизненной силой, наша главная цель — научиться жить в центре своей энергии. Это означает две вещи. Один — что ваша личность остаётся отцентрированной, когда вы прогоняете заряд через тело. Два — что вы посылаете заряд через стержень своего тела. У меня с годами накопилось много трактовок слова «стержень». Джон Пьеракас, основатель направления «стержневая энергетика», называет его «центр правильной энергии». Он говорит, не имеет значения, что происходит на периферии личности. «Центр правильной энергии» стремиться снова и снова воссоздать процесс жизни. Поскольку сознание существует в стержне, как и в других местах, я называю его сознание, организованное относительно энергии, а с недавних пор использую выражение «согласованный порядок», реалистично заряженный энергией. Давайте разберемся в этом подробнее. Мы организуем наш стержень относительной энергии внутри и снаружи. Мы стараемся избежать чего-то токсичного, чтобы защитить его. Мы также подстраиваем его под то, что внутри нас. Сдерживаем свои чувства, блокируем самовыражение или подавляем поток энергии. Мы делаем это осознанно, а затем с мышечным напряжением, сознательно или бессознательно. Мы говорим... «Я не пойду туда, мне это не нужно, я не хочу это чувствовать, я лучше заблокирую это». В результате мы отсоединяемся от центрального потока энергии. На что это похоже? Вы наверняка видели, как кто-то переносит вес на одну ногу, склоняет голову на одну сторону или нервно скрещивает ноги. Всё это — способы не дать полному заряду пройти через стержень. Если это длится недолго, ничего страшного. Это помогает пережить сильные чувства или справиться с ними. Но в долгосрочной перспективе от этого могут возникнуть боли в теле и блоки в энергетических центрах чакр. Подробно мы обсудим это в следующем разделе. Я подозреваю, что это может быть одной из причин детского сколиоза, хронического искривления позвоночника, поскольку дети искажают свой стержень в попытках уйти от чего-то токсичного. Как в проводе, у которого медная проволока окружена слоем изоляции, самый мощный канал энергии проходит прямо через стержень. Но каналы проходят не только через туловище. Энергетические каналы имеются в руках и ногах, в каждом пальце и даже в каждой клетке тела. Энергия, движущаяся через конечности в обоих направлениях, собирается и организуется в центральном канале стержня туловища, подобно тому, как позвоночник является центральной организующей структурой скелета. Если стержень хорошо структурирован, во всём теле энергия течёт более согласованно. Как только мы овладеем навыком запасать энергию в теле, можно будет сказать, что наш стержень — это согласованный порядок, заряженный жизненной энергией. Когда мы проработаем свои блоки, оживим энергию и сможем управлять и быть одним целым со своим стержнем как центральным аспектом личности, жизнь станет более гармоничной. Хотя наша цель — научиться консервировать заряд энергии в стержне, Нам может понадобиться небольшая зарядка или разрядка, чтобы энергия стала более управляемой. Таким образом, мы, в конце концов, научимся жить в центре своего заряда, и энергия в этом центре будет сбалансирована. В следующей главе будут представлены некоторые простые техники саморегуляции заряда.